Глава пятая. Огонь и стрелы. Вихревые призраки создания неприятные, но, к счастью, редкие. Даже здесь, на, можно сказать, их любимой поляне встретить невидимую тварь не так-то просто. Разумеется, если ты специально этого не добиваешься. Я добивался именно специально, но, исходя из вышеописанного, полагал, что редкие вихревики будут показываться поодиночке. Даже не было уверенности, что за всю ночь хотя бы одного удастся приманить. Естественно, тактику борьбы разрабатывал против единичной цели. Две твари. Это ровно в два раза больше того, на что я рассчитывал. А уж то, что именно в этот момент к пирамиде подоспел какой-то особенный, некогда доселе невиданный рогач, это вообще ни в какие ворота не лезет. Они тут что, сговорились? Ну да и ладно. Жизнь мне уже столько сюрпризов подкидывала, что давно пришлось к ним привыкнуть и потому вместо закономерной растерянности мгновенно пришло осознание ситуации и понимание некоторых перспектив, что она открывала. «Кимми, убери меч!» — воскликнул я, торопливо поджигая факел. «Убрала. Что дальше?» лук лука, готовь стрелу». «Особую или обычную достать?» «Особую, конечно!» — ответил я, даже не подумав уточнить. «Потому что без уточнений понятно, о чем речь. Мы, готовя призракам теплую встречу...» разложили на камне дюжину слегка модифицированных стрел. Обычные охотничьи срезни с зубастыми краями наконечников, обработанные массом против вихревиков. На древко накрутили паклю, смочив ее тем же нелюбимым призраками веществом. Не забыли натереть солью. Ущерба от нее не жди, зато всего лишь несколько мелких крупиц заставляют проявляться твари видимым обычным зрением в диапазоне. Тоже взявшись за лук, я торопливо обернулся, бросив на тень лечения. У уже схлестнулась с громадным рогачом, и предчувствия у меня не самые позитивные. Не уверен, что даже восстанавливая порождение некраса по откату, смогу удержать его от разрушения. Очень уж сильно ему достается. Копытная тварь лупит не только физически, она еще и какой-то навык использует, из-за чего туши разбрасывает мириады искр в момент атаки. Каждый из таких огоньков живет своей жизнью, зависает на миг, после чего будто миниатюрная самонаводящаяся ракета шустро направляется к цели и гаснет только после столкновения с ней. Прочность порождения хаоса и смерти после впитывания сияющего картичного заряда снижается с чудовищной быстротой. Если еще и призраков придется встречать, это все без шансов. Тень при таком прессинге и минуты не продержится. Значит, с вихревиками надо как-то разобраться до того, как мы останемся без нашего главного оружия. Ведь Киме права. От столь необычного рогача пирамида вряд ли защитит. Даже если не сумеет заскочить к нам с разбега, быстро пробуравить себе дорогу. Вон как разлетаются камни под его копытами, или когда искры их задевают. Рискуя заработать косоглазие, я следил и за тенью, и за рогачами, что терзали умертвие с разных сторон, и за призраками, которые болтались высоко над головами, распределяя вкусную добычу. «Напряжение такое, что даже перестал пытаться за энергию приглядывать. Не успевал. Да и уровень работы с ней у меня слабоват для такой ситуации, потому что вихревики среди потоков проявлялись едва-едва. если не знает, где их искать, вряд ли заметишь неладное. Невидимые твари медлят, не спускаются. В то, что они решили остаться мирными наблюдателями, не верилось». Насколько я понял, эти жадные до жизни твари не отличаются повышенной смелостью, так что отказываются от нападения лишь в том случае, когда не уверены в успехе. Мы с Кими не смотримся серьезно, и нас всего лишь двое. Легкая закуска для парочки вихревиков. Чего же вы медлите? Давайте-давайте, бегом вниз, пока главный рогач вашу добычу не перехватил. Будто, подслушав мои мысли, призраки устремились вниз. Причем не так, как полагается двигаться призраком. Я-то полагал, что они неспешно, будто шары воздушных целей снижаются. А эти начали пикирующие бомбардировщики изображать. «Кимми, смотри внимательно!» «На что смотреть?» «Сейчас я первого подсвечу и сразу в него бей!» Картинка отзора некраса своеобразная, с непривычки не сразу понимая, что здесь и как. Однако я с этим навыком давно свыкся, да и помех над головой нет. Так что обе цели видел прекрасно. «Оставалось лишь выбрать самую шуструю. Мне эти твари не нравились настолько, что ни единого шанса присосаться не хотел им оставить. Даже на миг не позволил к себе или киме прикоснуться». Поднес стрелу к факелу. Чуть выждал, позволяя пропитанным маслом пакли разгореться. Холодная масло работает хуже разогретого. Это широко известный факт. Так что пусть запылает поярче. Выстрел. Призрак, увидев стремительно мчащийся на него огонек, успел дернуться, пытаясь пропустить его мимо. Возможно, тварь бывалая, ведь большинство вихревиков подобные атаки игнорируют. Их лишь огненная магия способна смутить сразу и любого. Простого огня они не боятся. Но вряд ли я здесь первый, кто до таких фокусов с маслом догадался. И опытное порождение стихии бездны уже знает, что опасаться следует даже того, что выглядит безобидно. Попал не туда, куда целился, но и не краешком задел. Стрела, с виду не замедлившись, пролетела через невесомую плоть, Однако что-то там ее цепляло То и дело заставляя расставаться с крупицами соли, клочками пакли и капельками разогретого масла Маскировка с призрака слетела вмиг И после этого даже секунды не прошло, как сквозь тварь пролетела еще одна горящая стрела Киме не зевала, и реакция у нее сумасшедшая На этот раз плоть призрака создала такое сопротивление Что немалая часть пакли слетела с древка и задержалась в недрах туши Устроив там миниатюрный пожар Подраненная тварь резко затормозила. Перехотела с нами сближаться. Но не тут-то было. Повредило ее здорово, что скверно сказалось на моторике. Да и парить, как прежде, уже не получалось. Гравитация медленно, но уверенно потащила ее к земле. Как раз навстречу очередной парочке стрел. Второй вихревик понял, что пикировать ему больше не хочется. Лакомые людишки оказались теми еще хитрецами. Коварную ловушку подготовили. Признаться я и сам не ожидал, что все окажется настолько просто. Ведь не раз и не два читал и выслушивал, что призрак действует неспешно и при малейшей угрозе стремительно уносится во своясье, унося с собой так и недобытые трофеи. Никто не говорил, что они способны атаковать настолько лихо и удачно, подставляясь по полной. Сейчас может и Рада убраться побыстрее, да только с инерцией даже эти практически невесомые создания вынуждены считаться. «Первому призраку, похоже, всё. Уже не взлетит. Кимик, готовься, сейчас второго покажу. Дави его сразу, а этого потом добьём. Поняла?» Я, подсвечивая резко маневрирующую цель, выстрелил чуть раньше девушки и задел фантома еле-еле. Не рано получилась, а царапина. Спасибо, что этого хватило, чтобы выбить из невидимости. А вот спутнице и вовсе промахнулась. Чёртов хитрец вовремя осознал, что устраивать экстренное торможение перед парой лучников — плохая затея. Не успев толком снизить скорость, он вновь начал ее наращивать. И, к нашему несчастью, придавил газа в тот момент, когда мы принялись его обстреливать. Он бы все равно не отвертелся от неприятностей, если бы вдобавок не поменял курс, продолжая при этом быстро снижаться. Но теперь не на нас падал, а в стороне. Вот потому и сумел отвертеться от тесного знакомства с пылающими гостинцами. Я, лихорадочно просчитывая последствия манёвра твари, понял, что достать её второй стрелой уже не успеваю. Пока поднесу к факелу, пока дам огню охватить паклю, пока выпущу, призрак скроется за дальней стороной площадки. Стрелять сквозь пирамиду не получится. Придётся переместиться к её краю. Причём мгновенно сменить позицию не получится. Вихревик, тем временем, пройдя низко над землёй, успеет удалиться достаточно, чтобы наша стрельба стала неэффективной. Поэтому надо что-то делать прямо сейчас, пока тварь рядом, и ее ничто не скрывает. Огненная искра с текущими параметрами движется не так уж быстро, зато призрак скорость набрал приличную. Успев разогнаться за считанные мгновения, он опасно сблизился с нами и не смог вовремя сманеврировать. Стихийный заряд, в отличие от стрел, не пронзил его тушу на вылет, а засел в глубине, где ярко полыхнул, будто отыскав какое-то легко воспламеняющееся топливо. Вихревику поплохело настолько сильно, что дальше он пикировал уже неуправляемо, и, задев край площадки, разлетелся на туманные лоскуты, быстро растворяющиеся в воздухе. Кими тем временем не забывала про лук и уже успела подготовить очередную стрелу. Увидев, что сотворила искра, она выстрелила в первого подраненного призрака, что так и продолжал медленно опускаться на площадку. «Как по мне лишнее, никуда он от нас уже не денется». «Ну да, если хочет, пускай стреляет». Интуиция. Бояться надо не призраков. С одной стороны, странноватое заявление. Тут абсолютно все призраков обязаны бояться, ведь это самый нежелательный противник. Однако я удивляться не стал, потому что одновременно с сообщением ощутил нечто особенное, что словами не передашь. Такое способен понять лишь некромант, причем не всякий, а с печальным профессиональным опытом. Нет, скорее даже не печальным, а разорительным. То самое чувство, когда в миг теряешь целый отряд отборных помощников. Отряда при мне нет, зато есть у способное разнести до состояния костяной муки целую армию низовых порождений смерти. Точнее, было у Увы, но пока я отвлекался на призраков, рогачи успели разобраться с тенью. Но со своими делами они еще не закончили. Мы ведь никуда не делись. И если для обычных тварей вертикальная стена под площадкой непреодолима, про их вожака такого не скажешь». С разбегу расчетливо вбил копыта передних ног в камень. Отскочил, повторил, но на этот раз башкой отработал. Бил с такой дурью, что дрожь пирамиды подошвами ощущалась. Несколько секунд и проделал нишу. Еще несколько и обвалил над ней часть блоков. Кими с тревогой глядя на беснующуюся тварь, покачала головой. «Чак, этот рогачка канаву в камне делает. Если так и будем стоять, быстро себе дорогу наверх устроит». «И что ты предлагаешь? Выхватим мечи и порубим его на куски?» «Может, хватит уже намекать, что я только мечом умею махать? Здесь что-то другое надо придумать. Если как-нибудь боком его развернуть перед ударом, можно попробовать в шею попасть. Я говорил, там слабое место. Оно у каждого есть». «Сильно сомневаюсь, что у этого оно слабое», — возразил я. «Серьезная тварь. Против такой надо что-нибудь особенное». «Ну, я не знаю, что еще, если не лук. Приближаться слишком опасно. У него какой-то серьезный навык, атакующий». «Значит, просто постоим, подождем». «Но, Чак, чего ждать? Если заберется сюда, мы долго не продержимся. Это же минимум 150-я ступень. Смотри сам, он некоторые блоки пополам разбивает. А там в каждом полторы тонны, если не больше». Я покачал головой. Поверь, Киме, этот рогач покруче 150-го. Как бы не все двести. Но ты утешил. Может, попробуешь снова поднять этот свой черный ужас?» Злорадно усмехнувшись, я не удержался. «А кто говорил, что некромантия — это нехорошо и неправильно?» «Я говорила. Конечно, нехорошо. Даже не спорь». «Вот как? Значит, некромантия — это ай ай ай но темное ужасное умертвие изволь поднять заново?» «Да, так будет правильно. Ведь если его не поднять, все еще хуже станет». Пирамида дрогнула от очередного удара, после чего загрохотали сыплющиеся камни. Выглянув за край, я увидел, что от стены на немалой площади полностью отделился внешний слой, после чего обрушился. Блоки, весом в полторы тонны и больше, обрушились на нижележащую площадку. Некоторые достигли ее края и покатились по склону, создавая изрядный шум. Отдельные камни при этом задевали рогачей или даже попадали в них, прилетая всем весом но даже самые слабые твари относительно достойно выдерживали такой град. Ни один монстр не свалился. Да уж, с физическим оружием против таких крепышей справляться сложно. «Ну так что там насчет этой твоей тени?» — добавила Кими. Я покачал головой. «Вызвать можно, но не все так просто. Приходится некоторые условия соблюдать. То, что прямо сейчас не получится. Да и не нужно это. Без тени справимся. И как же?» «Да как я уже сказал. Будем стоять здесь и смотреть». «Бред какой-то. Просто смотреть — это неправильно. Такое нигде не работает». «В принципе, да, ты права. Вообще не работает. Но я имел в виду именно здесь. Все будет хорошо. Наверное». «Так, наверное или точно? Что-то задумал?» «Глядя на тебя, сильно подозреваю, что-то интересное задумал». Я медленно кивнул. «Да, ты права. Есть интересные мысли. Задумал постоять и посмотреть, как все будет». — Прекращай уже фыркать, ты кое-чего не знаешь. Дело в том, что эта пирамида пустая. Взор некраса подсветил, что она над огромным колодцем построена. До дна навык не дотягивается, но у меня такое ощущение, что до него очень далеко. Если этот рогатый так и продолжил стучаться с разбега, придётся ему полетать. Тварь мощная, но, как и ты, не всё знает. Да и головой думать надо, а не стены её ломать. Будто доказывая мне, что именно для стен она и предназначена, Рогач отошел на край ниже лежащего яруса, нехорошо всхрапнул, стукнул копытами, согнул все четыре конечности и понесся вперед, пригибая массивную башку. похоже, сейчас вляпается», — усмехнулся я, не сходя с места. Кими попятилась и осторожно предупредила. «Чак, тебе, наверное, лучше знать, но я думаю, что если под нами пустота, нежелательно стоять над ней, когда такое творится». «Да, ты опять права», — сказал я, — и шагнул следом, подхватывая с камня оставшиеся стрелы. В этот миг Рогач применил какой-то ускоряющий навык, миг разогнавшись до такой скорости, что глазами трудно уследить за его передвижениями. В стену пирамиды будто не маленький метеорит врезался. Несколько блоков лопнули, рассыпаясь на куски. Несколько вылетели из складки, вдавливаясь в пустоту, что за ними скрывалось». Монстр обиженно взревел, когда, не сумев остановиться, влетел в недро сооружения, где не обнаружил под собой опоры. «Есть!» — воскликнул я радостно, но тут же нахмурился. Пирамида и раньше ходуном ходила, но только на короткие мгновения, в моменты ударов. Сейчас же колебания кладки не затухали, а наоборот усиливались. Начиная догадываться, чем это пахнет, я припустил со всех ног противоположному краю площадки, заорав во всю глотку. «Ускоряйся, Кимми! Ускоряйся! Навыкам!» Сам я такими умениями не обзавелся. Однако ловкости не занимать, и бегать меня сама жизнь часто и тщательно обучала. А пирамида — объект непростой. Камни не зря как устроены, а друг дружку поддерживают, образуя своеобразное подобие переплетения. Исчезновение нескольких не должно привести к катастрофе, что разрушит все сооружение, но локальные последствия возможны. Однако даже на небольшой площади все разом обвалиться не должны. Скорее всего, обвал ограничится десятками блоков, что устремятся вслед за попавшим в западню рогачом. Так что надо просто успеть убраться от эпицентра его вредительской деятельности. Похоже, в пирамидах я полный профан, потому что это поступило вопреки моим предположениям. Рухнуло, если не полностью, то на очень и очень широкой площади. Похоже, вся верхняя площадка в один миг устремилась вниз, стремительно рассыпаясь на составляющие блоки. Опора подо мной исчезла, и я полетел в беспросветный мрак древнего подземелья. Надеюсь, что в одиночку в полет отправился. Нет, я не о рогачах и не о каменных деталях конструкции, и тех, и других вокруг меня хватало, и все двигались по тому же маршруту. Я о Киме подумал. Непонятно, успела она выскочить или ее тоже затянуло потому что у меня шансы пережить такое приключение есть, а вот у неё вряд ли».